Глава 21. «Никогда ничего не замышляйте против России, ибо на любую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью». Отто фон Бисмарк. Перекоп. 28 июня 1735 года. Грохот пушек учащался и усиливался. Уже не проходило и 10 секунд, чтобы хотя бы какой-нибудь ствол не изрыгнул из себя ядро. Турки подтянули какие-то просто огромные пушки, стреляющие с расстояния, куда они докидывали ядра орудия даже со стены. А вот ту артиллерию, что турки тянули через свои траншеи, чтобы быть ближе к стенам крепостей, наши пушкари выбивали качественно. Интересно, что тактика ведения осады османами не меняется уже почти 50 лет. Так они действовали под Веной в 1683 году. Тогда проиграли. Посмотрим, как будет сейчас. Тем более, что мы еще далеко, не все свои козыри выложили на стол. Я стоял на крепостной стене центральной крепости Перекопа и наблюдал за тем, как турки самоотверженно под огнем нашей артиллерии продолжают рыть траншеи. Они не скрывали своих намерений. Да и тот, кто хоть немного учил историю, должен был предполагать, как именно будут турки действовать. Еще нужно проверить и послушать землю, обязательно должны где-то сейчас рыть подкоп для подрыва стены. Подрывы стен – визитная карточка турок. Если все пойдет по классике, то турки обязательно пойдут на штурм. Но только когда подведут свои траншеи практически вплотную к нашим укреплениям, и предвестником штурма должен обязательно стать мощнейший взрыв я стоял на стене не один фельдмаршал командующий первой русской армией в крыму христофор антонович миних сам попросил меня посмотреть на диспозицию это уже второй раз когда он со мной советуется в первый раз после сложного разговора на повышенных тонах вернее только тон филдмаршала был повышен говорили о санитарии Пришли сведения, что в Очакове началась эпидемия, то ли чума, то ли холера, о том неизвестно. Только слухи, но кажущиеся убедительными. Так что русская армия ввела карантинные меры. Но зачем я вновь понадобился командующему? — Господин фельдмаршал, могу ли я задать вам вопрос? — спросил я и, дождавшись дозволения, продолжил. — А вы чего ждете от меня, уже который раз вызывая на стену обозревать вражеские позиции? Миних недовольно посмотрел на меня, таким же нарочито недовольным голосом, недовольство которого усиливал еще и немецкий язык, сказал, «Я тщательным образом собираю сведения о всех тех операциях, в которых вы участвуете. Вы постоянно преподносите врагу сюрпризы. Нынче же нужен подобный сюрприз. Неприятеля нужно ошеломить». Уж больно несвободно чувствовать себя. «Вылазка нужна большим конным отрядом. озвучивал я, как мне показалось, наиболее напрашивающийся вариант. «У нас есть кавалерия. Если запросить со второй армии всех башкир и казаков с уланами, то выйдет мощный удар». «Думаю, что этого неприятеля ждет. Мы разгромили ханскую армию». «Но еще есть буджатская орда, есть сипахи, турецкие тяжелые всадники, а еще взгляните в зрительную трубу вон туда», — сказал Миних, указывая рукой налево. Я сперва не понял, что именно он мне хочет указать. Чуть левее в верстах трех от наблюдательного пункта был словно недоработанный турецкий участок осады. Там и визуально было крайне мало вражеской артиллерии, и не видно было каких-либо серьезных сил поддержки этого направления. Укрепления как будто бы недоработаны, траншеи узкие. Прежде чем уповать на глупость противника, нужно рассмотреть вариант, что он изрядно хитер. То есть такая расхлябанность отдельного участка обороны – это не что иное, как военная хитрость. «Нас приглашают», – проявил я догадку. Да и сам фельдмаршал подсказывал мне правильный ответ стал бы он обращать столь пристальное внимание на определенный участок обороны. «Лучше не скажешь», — усмехнулся Миних. «Нас туда приглашают. Но дело еще в том, что я хотел бы принять это приглашение несколько на своих условиях». «Обмануть обманщиков?» — усмехнулся я. «Так что скажете?» Сказав это, фельдмаршал посмотрел на меня столь пронзительным взглядом, что неожиданно я даже несколько растерялся. Беседа была вполне доверительная теперь от меня так настойчиво требуют чего. «Вы ждете от меня чуда спросил я. «Если вам будет угодно, то да. Необходимо непременно чудо. Мало ли вы уже показали чудес. В Португе слева, в Бахчисарае» когда проявили терпение и не пристрелили Владимиру Семеновичу Султыкову. Опять этот суровый взгляд, но я уже немного уловил характер Христофора Антоновича. У него столь своеобразное чувство юмора, которое понимать может только он, а другие же и то редко лишь предполагают, что Миних, оказывается, ерничает. Командующий русскими войсками устроил мне заочную порку по поводу дуэли. Нет, ударов палок не прописал и даже не грозился. Возможно, что меня от этого спасло чуть ли не предсмертное состояние. А ведь Миних палками отходить может, и это телесное наказание для офицеров еще никто не отменял. Еще нет манифеста о вольности дворянства. Но Миних так усердно показывал, что злится на меня, что готов разорвать на части за ту дуэль в условиях войны, что поверили многие. Мне, признаться, не особо понравилось то, что когда я бредил, образно мои кости полоскали. Что меня обсуждали все, кто не попадя. Вот только уверен, что обсуждали, но не осуждали. По крайней мере, многие, кто уже хлебнул тягости войны, понимали, что такое эмоции во время боя и сразу после него. И понятно, почему Миних меня бронил, осуждал. А чтобы другим повадно не было. Дисциплина – основа любой армии. Начни дворяне друг друга вызывать на дуэль по маломальским поводам, так половина офицерского состава поубивает друг друга на радость врагу. Однако, как только я пошел на поправку, будто бы и ничего не было. И сейчас целый фельдмаршал советуется со мной, секунд майором. «Если ударить туда, куда предлагает неприятель, то нужно сделать так, чтобы для противника этот удар все равно оказался неожиданным», озвучил я ту мысль, которую, скорее всего, до меня и хотел донести командующий. В том-то и дело, да и на других участках мы скованные, чтобы делать какие-либо вылазки. Уж больно много неприятель привел к нам своих войск, задумчиво говорил Миних. Действительно, турецкая армия даже по скромным подсчетам составляла не менее 90 тысяч человек. И это без учета примкнувших к туркам после разгрома ханской армии татар, еще и буджатские татары, так что много Очень много противника на наши чуть менее 40 тысяч. Артиллерию врага было не так, чтобы и много, особенно если сравнивать с нашей артиллерией. Враг имел 150 орудий или около того, правда, из них сразу 33 были осадными, и это немало. Но у нас с учетом трофейных пушек было больше шести сотен крупных стволов. Пришлось отзывать почти всех артиллеристов из Второй русской армии. Просто не хватало артиллерийских расчетов. А вот пороха и боеприпасов у нас хватало даже на такое большое количество пушек. Немало было взято в Гизлеве. Но, конечно, большая часть прихвачена в Перекопе. Ну и, конечно, в русской армии было в достаточной степени всего нужного и ранее. На войну все-таки шли. «Нам нужны языки», — подумав в отрицании покачав головой, сказал я. «Вы так называете захваченных вражеских офицеров». «Да, разведки у нас достает. И я рассчитываю в этом на вас», — сказал Миних, прямо сейчас ожидая от меня лихих ответов и предложений. «Господин командующий, мне нужно узнать о состоянии дел в моем отряде. У меня же еще есть свой отряд. Нам необходимо будет провести перегруппировку, назначение. В этом я рассчитываю на ваше содействие», — сказал я, пристально посмотрев на Миниха. «Мне бы...» — Честь не позволила лишать вас всех бойцов, которые под вашим командованием совершали подвиги. — И чем смогу, тем помогу и в назначениях. — Имею право от государы не на то, — сказал Христофор Антонович. — Предоставьте списки. — Премного благодарен, — сказал я. Я хотел еще было спросить насчет того, как обстоят дела и каково мнение командующего в отношении всего того добра, взятого в Бахчисарае, Но подумал, что неуместно прямо сейчас проявлять свой меркантилизм, когда вопрос стоит о важнейшем за последние десятилетия противостояния. Если сейчас мы выдержим Османскую осаду, а еще нанесем существенный урон турецким войскам, то не только поднимется престиж России, но и вопрос с Крымом окажется решаемым. С большей вероятностью дипломатия не сдаст все русские завоевания. А ведь примеров в истории, когда такое случалось, масса. Что именно делать в сложившейся обстановке, я примерно понимал. С другой стороны стоял вопрос о том, насколько мои моральные принципы позволят совершить то или иное действие. Я пока решил не высказывать командующему своих задумок по тому, как можно по большей части уничтожить турецкую армию. Что-то мне подсказывало, что Миних на такие методы будет не согласен. Но ради достижения великой цели, да еще при этом и сохранить немалое количество жизни русских солдат и офицеров, можно пойти на некоторые ухищрения, которые вряд ли можно было бы назвать честными. Я предполагал подкинуть туркам сильные инфекционные болезни. Русская армия сейчас находится на карантине, ни с кем из местных общений не ведется. Маркетанты, которые слетаются к русской армии, словно мухи на мед, и они изолированно торгуют. У маркетантов свои две небольшие, уже почти деревушки. Находятся они в двух верстах от ближайших укреплений Перекопа. Естественно, на нашей, крымской территории. И торговля происходит только в костюмах защиты, в тех самых, с большими носами, будто бы карнавальными, Безусловно, болезнь могла бы проникать вместе с теми продуктами и напитками, которые закупаются армейскими интендантами, и после перепродаются уже непосредственно русским офицерам или даже солдатам. Но все равно приняты исключительные карантинные меры для этого времени. И это очень правильно, ведь за карантином скрываются еще и контрразведывательные мероприятия. Различного рода маркетанты – это такое сообщество, которое может продавать не только вино или мясо но еще и информацию. А нам есть что скрывать. Созданы три резервных группы, призваны реагировать, если на каком-нибудь из участков 8-километровой обороны враг пойдет на приступ. Там же засадная артиллерия, пока спрятанная в капонирах. Неприятели ждут сюрприза, когда они решатся штурмовать. На собранном мной военном совете меня встречали чуть ли не аплодисментами. По крайней мере, подчиненные не скрывали своих восторженных лиц. Лишь одно лицо было хмурым. Антон Иванович Данилов демонстрировал обиду. Ведь он, получается, не участвовал в том бою, о котором до сих пор говорят и в моем отряде, да и во всей армии, словно ребенок. И психологическое состояние этого человека только ухудшается. Все же придется мне с ним попрощаться чувствую себя детским психологом. Все хочу как-то Данилова вытянуть из затянувшейся психологической турбулентности, а он находит новые и новые поводы для своих стрессов и обид. Надеяться на то, что пубертатный период пройдет, не приходится. Слушаю ваши предложения, господа, сказал я и с вызовом посмотрел на присутствующих офицеров. Большинство из них уже прекрасно знают мои методы войны, уже участвовали в тех операциях, которые казались невозможными ранее. Вот я и хотел посмотреть, как моими учениками сделано домашнее задание. Мне самому проще сперва послушать мнение, чтобы убедиться в собственной правоте. А вдруг еще и предложат что-нибудь этакое. «Можно я скажу?» «А что, если украсть визире? сказал Смолин, потом поймал на себе снисходительные взгляды других офицеров, поспешил оправдаться. «Но мы же можем это сделать!» «Подпоручик Фролов». Мы это сделать можем? спросил я у главного диверсанта моего отряда. Нет ничего невозможного, господин секунд-майор, бровировал Фролов. План операции мне на стол. Или не говорите ерунды, одернул я и Фролова и Смолина, и всех других офицеров, настроив на нормальную работу. Однако таким тоном уровень инициативы подчиненных резко пошел на спад. Ну ладно, пусть бы мы украли визиря, что кардинально изменится. Командование перейдет к другому человеку, да и все. Это если выкрасть нашего Миниха, то в русской армии случатся проблемы. Но опять же, не критически, уже выстроена оборона, намечен план действий, остается только следовать предписаниям. Какие слабые стороны у неприятеля? Спрашивал я, одновременно размышляя сам. Число неприятеля значительное, сие их преимущество, но также и недостаток вполне грамотно заметил капитан Подобайлов. Что-то в последнее время мне этот офицер все больше и больше начинает нравиться. Мыслит нестандартно, весьма глубоко, да и в исполнительности его упрекнуть не за что. И я также думаю, что большое число неприятелей это не только про то, что они имеют преимущество, но и про то, что они имеют недостатки. Санитарное состояние войска сложнее наладить с большим числом солдат, Чем дольше они будут стоять на одном месте, тем больше получат проблем, болезней. Сказал я и сделал многозначительную паузу. Еще турецкая армия слаба тем, что там пестрый состав подразделений. Есть отряды, набранные по национальному принципу, это по сути и регулярные войска. Монолитной можно считать армию непосредственно турецкую, и то отстают они уже в военных технологиях. Но скученность главный проигрыш врага. И тут есть жесткий метод воздействия на противника. Ну же, пусть это прозвучит не от меня. «Так нехай захворают, сказал Фролов, будто бы его только что осенило. Вот только другие офицеры прекрасно понимали, к чему я клоню. Они боролись со своей честью, гуманизмом и другими измами, которые начинают вбивать в голову русскому дворянину. Мол, скажут, что русские воюют только подлыми методами, трусливыми, А каждому рассказывать, что так делают все колониальные державы в отношении аборигенов в колониях, не получится. Это же якобы другое. Подпоручик Фролов. Вы бы забывали литвинский говор, сказал я, изучая реакцию офицеров на высказывание Фроловым. Но вы услышаны. Сильно большого отторжения предложения я не увидел и не почувствовал. Что-то изменилось в гвардейцах. Они недавно уже прощались с белым светом, собираясь лишь дороже продать свои жизни. И теперь хотели победы, но же такой, чтобы без надрывов, пусть и хитростью. «Разрабатывайте операцию. Отвечать за нее будет подпоручик Иван Кашин», — сказал я. «Так точно! Разработать операцию по...» — Кашин долго искал формулировки. «Хвори закинуть супостату!» «Ну, пусть так. А главное, что понял суть необходимого». И без того в моем отряде используются такие формулировки, которые могут быть и вовсе непонятны кому-то другому, кто не имеет дела со мной. Но пусть учатся. Мало ли, я сейчас задаю тренды в военном лексиконе русской армии. «Что еще?» — спросил я, вновь призывая думать своих офицеров. «Этого мало. От нас ждут большего». Минут пятнадцать поступали какие-то несуразные предложения. То давайте ночью неожиданно нападем, то попробуем прорваться через турок на оперативные просторы, начнем диверсионные действия на коммуникациях врага. Даже какую крепость возьмем в тылу противника. Причем последнее предложение могло быть весьма интересным, если бы мы хоть немного знали местность, и имели хоть какие-то пусть и самые примитивные базы. Чтобы работать на коммуникациях врага у нас просто нет никакой возможности. И нет в достаточной степени лояльного к нам населения. Начался, словно по расписанию, очередной обстрел крепости. Никто из присутствующих даже не моргнул. Слышать выстрелы и взрывы уже становится привычкой, особенно когда понимаешь, что артиллерия врага до места совещания не достанет. Мы находились в большом доме, занимали целую деревушку в полутора верстах от крепостных укреплений, так что и звуки выстрелов были приглушенными. «Склады их подорвать надо», — зло сказал подпоручик Смитов как бы нечем было бить по стенам. Вот, господа, наш главный артиллерист понимает, в чем преимущество врага. У них есть чем стрелять по нам. Пока у турок достаточно пороха, они будут обстреливать крепость. У них есть осадное орудие, и, гляди того, и пробьют стены. Назидательно я вздернул указательный палец. Подпоручик Фролов, завтра у меня должен быть язык. «Приведите того вражеского офицера, который хоть что-то будет знать», раздавал я приказы. «Подпоручик Кашин, к вечеру доложите о состоянии дел по подготовке к вашей операции». Через 15 минут я остался один. Вернее, наедине с картами. У нас действительно было крайне мало сведений. Не знали наверняка, как располагается лагерь османов, где они держат резерв, и есть ли он у турок, где расположение отрядов, Османов и татар очень много, и основные лагеря расположены в трех-четырех верстах от передовой, причем за холмами и в низине. Но это все, что мы знаем о расположении неприятеля. Конечно, что видно невооруженным глазом или в зрительную трубу, все уже нанесено на карту. Но здесь не было ни одного склада, и нам нужны именно склады. Вот еще одно наше преимущество, пусть и временное, и недостаток врага. Мы захватили большие склады с продовольствием и многим другим, что нужно для войны и не только. Татары с турками предполагали держать оборону Перекопа не меньше года, запаслись. А кормить такую армию, как турецкая, архисложная задача. Тем более, что к туркам присоединились еще и татары, а босс хана был Минихом взят. Так что на нахлебников в армии Визире более чем хватает, и снабжение имеет большое логическое плечо. По морю также сложно обеспечить хотя бы 10% снабжения. «Пустите меня!» — на немецком языке кричал. «Ганс?» — удивился я. Странно было видеть доктора Шульца таким агрессивным, столь категорично настроенным прорваться ко мне. «Пустить!» — приказал я, накидывая на карты просты. «Это не проявление недоверия к нашему доктору. Это порядок в делах, который должен быть у каждого. И вовсе пора уже вводить понятие уровня доступа к информации, чтобы все было в системе и никого не обижало, не оскорбляли недоверием. «Я имею честь вызвать вас на дуэль. Смею напомнить, что я дворянин!» — выкрикивал Ганс Шульц. «Твою же в маковку. Мало мне дуэли. Впрочем, это не ссора с Салтыковым. Здесь я постараюсь решить миром». «Садись, мой друг!» «Рассказывай, чем же я тебя оскорбил и обидел», — сказал я, указывая на лавку. «Вот так и получается, что решаются вопросы государственной важности, сложной войны. А тут влюбленный медик на дуэль вызывает. И в чем же дело?» «И она сказала тебе, что должна возлечь со мной, и только после принять мое решение и быть уже с тобой? Что это такое требование ее хозяина?» — усмехался я. «Но вы же не можете! Это...» «Это...» «Что это? Плохо? Так я и не собираюсь». «Все, иди, Ганс, работай. Мне сообщили, что у нас простуженных солдат прибавляется», — отмахнулся я. «Но как же Аиша?» «Иди, Ганс, со своей Аишей. Я изгоняю ее от себя. Ну, хочешь ее себе в рабыне, так купи у меня. Серебряного рубля хватит. Или полушку». Меня забавляла ситуация. Да и сам медик, видимо, понял, насколько нелепо выглядит. Так что осунулся и чуть ли не плачет. Под пулями не убоялся стоять, строгий, суровый, за операционным столом, а тут... Вот правда же, что женщины — главная слабость каждого мужчины. «Будете крестным отцом для Иши? неожиданно спросил Ганс. «Что?» «Ну, пастора лютеранского я не найду, а православные священники в армии есть», — сказал Ганс и покраснел. «Разрешение архиерея нужно для Иши», — задумчиво сказал я, но обнадежил Ганса. «Я решу это. И нельзя отказываться быть крестным отцом. Иди, жених». «Вот же, дед прислал ко мне соглядатая. А еще и ту, которая могла бы сильно осложнить мне жизнь. Красивая чертовка. Как поправился, так избегать ее стал. Сорвусь же». Вот и пусть Шульц живет, а я порадуюсь. Порой очень приятно устраивать судьбы людей. «Итак, что мы имеем?» — сказал я, вновь начиная изучать карту. Очередной прилет не заставил меня поморщиться. Началась канонада. «Что, решились? Не дадут и каверзу какую придумать?» — сказал я. Выстрелы не просто участились, артиллерия врага заработала так, как никогда ранее, значит решились на пробный штурм Что ж, Крым уже наш, этот корабль в нужной гавани пришвартован, а свои территории мы всегда отстоим Дежурные, тревога, всем быть готовыми выступать, выкрикнул я и стал сам собираться